Глава первая Начало яицких казаков Поэтическое предание Царская грамота Грабежи на Каспийском море Стень Каразин Нечай и Шамай Предположения Петра Великого внутренние беспокойство Побег кочующего народа Бунт яицких казаков, их усмирение. Иик, по указу Екатерины II, переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название. Течет к югу, вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость. Тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протекши более 2500 верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии. Справа примыкает к нему заволжские степи, Слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем Киргиз Кайсаков. Его течение быстро, мутные воды, наполненные рыбою всякого рода, берега большую частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных удобные для скотоводства. В лесустье оброс высоким камышом, где кроются кабаны и тигры. На сей-то реке в пятнадцатом столетии явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению. Весною снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на яик. Подаваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным пребыванием урочище Калавратное в шестидесяти верстах от нынешнего Уральска.